Капитула 21. Заставляющая делать сложный выбор. Придя в комнату после первого занятия по защитно-боевой магии, я рухнула в постели и уснула одетая. Мне казалось, что хуже быть уже не может. Но я, конечно, ошибалась. Самым гадким и тяжелым днем стал четвертый, когда боевку нам поставили до обеда. Трайдора тогда уснула над тарелкой, горяя сидела потерянная и пришибленная. Она варила зелье, снимавшее крепатуру мышц литрами, на нашу и остальные группы. Продавала его недорого, но за счет объемов уже неплохо подзаработала. Долгожданного выходного мы втроем алкали, как грешники явления святой Амы Истас. Но, в отличие от божественного появления, дождались. Утром я, как обычно, проснулась затемно. Вспомнила, что никуда идти не нужно, повернулась на другой бок и так и не смогла уснуть. За четыре учебных дня я ни разу не позанималась математикой, просто не находила для этого времени. И сегодня твердо вознамерилась помучить Трайдору, чтобы она объяснила мне хоть часть материала, иначе сложности будут только накапливаться. По новой привычке поднялась с постели и взялась за вышивку. Меня она успокаивала, давая возможность отрешиться от проблем. Я даже горе отремонтировала еще одну кофточку из попорченного гваркизой позайтар. Странное дело. Не прошло еще и месяца с тех пор, как я поступила в академию, а казалось, будто это случилось сто лет назад. С учебой я кое-как справлялась, с текущими делами тоже. Только одно мучило: Тоска по Вии, невозможность узнать, как у нее дела. И как ни старалась придумать решение этой проблемы, я не смогла. Связавшись с ней, я мгновенно раскрою свое инкогнито. «Если дознаватели не зря едят свой Ройс, они поймут, что Ви — единственный человек, с которым я захочу выйти на связь. Не держит ли ее в плену? Не причиняет ли боль? Я жалела, что не взяла ее с собой, но в то же время понимала, что вдвоем мы бы не справились. А вдруг в тот момент, когда Гайрона взяла надо мной вверх, она бы бросила Ви в воде? Подруга просто утонула бы». Стараясь убедить себя, что все вышло к лучшему, я, тем не менее, остро переживала за благополучие подруги, надеялась только, что она не стала играть в героиню и сразу же выложила с искорям мой старый план. Он бы благополучно увел дознавателей в Эленаду. И почему я не предупредила ее тогда во время пожара? Оставалось надеяться только на то, что несовершеннолетние не стали бы пытать. Или стали бы. Вина перед подругой и беспокойство отравляли жизнь. Девочки еще спали, а я проголодалась, поэтому решила сходить на завтрак самостоятельно, тем более, что он уже подходил к концу. На входе студента толпились у доски объявлений. Обычно она ни у кого ажиотажа не вызывала. Там висели памятки, расписание общебытовых лекций и меню на пятидневку. «Двести даблонов! Не каскара себе!» Я подошла поближе и заметила яркое объявление. Автору проклятия ветхости, наложенного на вещи Гваркиза Пазайтар, обещается щедрое вознаграждение в размере двухсот даблонов за снятие проклятия с ценного украшения. Анонимность гарантируется ректором. Двести даблонов. Этого хватило бы не только на обучение. Этого хватило бы на экстренные траты после. Должна же я буду добраться до Абери. Неужели проклятие зацепило нечто очень ценное в вещах Пазайтар? Никак не выдав эмоций, я в задумчивости подошла к раздаче. Все та же улыбчивая, румяная, пухленькая девушка задорно улыбнулась. «Сегодня на обед будут чудесные пироги с Лимом». Я невольно улыбнулась в ответ. «Спасибо, обязательно попробую». Мысли крутились вокруг предложенной награды. «Очень большая сумма». Можно было бы не зависеть от ярца, спокойно учиться, не тратить время и силы на подработку. Двести даблонов. Пойти к ректору — это, по сути, вывесить над головой вымпел, гласящий, что автор проклятия я. На месте позайтар я бы заготовила ловушку. А дальше можно было бы через любой суд истребовать компенсацию за уничтоженные вещи. Да и из академии я бы тут же вылетела со свистом за такое нарушение а там недалеко и до раскрытия моего инкогнито. Нет, никаких скандалов я себе позволить не могла. Осторожность превыше всего. Но двести даблонов — это огромные деньги. Что же такого было в вещах Пазайтар, что ее семья готова раскошелиться на столь значительную сумму? Или она просто назначила такую награду за мою поимку? Что, если она вступила в сговор с ректором и теперь только и ждет отклика, чтобы надеть на меня кандалы? «Но двести даблонов, Значит, действовать нужно. Просто делать все по-умному и осторожно. Но как? Доверять я не могу никому, связей у меня нет. Нет даже уверенности, что это объявление правда, а не приманка. Следовательно, план должен быть такой, чтобы в любом случае не раскрыть себя. Это важнее всего. Вот только как провернуть нечто подобное?» Слишком опасная затея с кучей неизвестных переменных. А ведь Пазайтар отличный тактик, чего только стоил кипяток после слизи. Она на раз-два просчитала мое поведение. Значит, и в этот раз все продумано и просчитано. У нее было десять дней на составление плана. Лучше отказаться от такой опасной затеи. Работать на кухне, попробовать вышить что-то на заказ. На мою вышивку откровенно заглядываются даже аристократки. Ведь то, что они носят, ни в какое сравнение не идет с тем, что получается у меня. Но вышивкой ни за что не заработать двести даблонов. Зато и риска никакого. Я приняла решение пройти мимо предложения. Слишком уж опасным и соблазнительным оно было. А я обязана думать на два, три, пять шагов вперед. Деньги сейчас не критичны. «Убежище, анонимность и безопасность куда важнее». «Да, именно так». Я вернулась в комнату, раз за разом убеждая себя, что риск слишком велик. Но все валилось из рук. Одну и ту же строчку приходилось читать по десять раз. Цифры плясали перед глазами и даже стишки ложились неровно. «Двести доблонов, целое состояние!» «А что если...» Идея оформилась в план, пока я металась по спальне из угла в угол. Пожалуй, так риски будут минимальны, и можно предложить разделить награду. Да даже пополам. Сто даблонов лучше, чем ничего. И я решилась. На улице опять шел ливень, сезон холодных дождей все никак не хотел заканчиваться. Кутаясь в кожаный жакет, пожалела, что не пододела хотя бы кардиган. Зонтичный аркан спасал от дождя, но не от пронизывающего стылого ветра. Нужное мне здание нашла с третьей попытки. Хлещущая с неба вода стояла сплошной стеной и мешала разглядеть хоть что-то. В итоге на поиски ушло почти полчаса. Внутри было темно, сухо и пусто. Я долго блуждала по незнакомым коридорам, ища нужную дверь. Вероятно, все это напрасные хлопоты. Скорее всего, в выходной день никого нет на месте. Но целав, не сдаются так просто. Не выйдет сегодня, получится завтра. Бросать задумку на середине пути глупо. Наконец я достигла цели. Остановилась у резной створки и постучала. «Войдите», — раздался повелительный голос. «Зайтана Зинекура, вы позволите вас побеспокоить?» «Да чего же нет», — удивилась Магесса. «Что случилось за это, Инор, если я не ошибаюсь?» «Все верно, Витана, Инор. Видите ли, я пришла к вам по очень деликатному делу, как к специалисту по проклятиям. Но моя история касается большой семейной тайны, поэтому я могу поделиться с вами, только если вы принесете клятву никаким образом никогда никому не сообщать то, что я вам открою сейчас». Понимаю, что требование подобной клятвы — крайне самонадеянный шаг с моей стороны. Но вы и сами поймете его оправданность, когда я раскрою вам все обстоятельства. Зайтана Зиникора посмотрела на меня с изумленным любопытством. «Нет ничего плохого в том, чтобы доверять людям, Аля. Просто не забывай брать с них клятвы верности на жизни или магии», — говорила бабушка. И что же настолько важного вы хотите мне сообщить? Постучала проклетеница по столу худыми морщинистыми пальцами с крупными узлами суставов. Небольшую важную для меня тайну. Думаю, что для вас она не будет настолько значима, но я бы хотела убедиться в том, что вы никому ее не откроете. Простите за невольно высказанное недоверие Зайтана Зиникора, но иного выбора у меня нет. Ну что ж. «Я, Зайтана Зенекора, клянусь жизнью и магией, что никому никогда, ни при каких обстоятельствах, не разглашу то, что вы мне откроете, Витана Энор». Простым жестом она прижала клятвенные чары ладони к груди, и Аркан на мгновение вспыхнул золотом, подтверждая истинность сказанного. «Дело в том, что это я наложила проклятие ветхости на вещи Гваркиза Пазайтар». Начала я с самого простого. Серо-зеленые глаза широко распахнулись. От удивления чародейка даже забыла убрать руку. Так и сидела, шокированно глядя на меня и прижав в груди сухачавую ладонь в старческих темных пятнах. «Но как?» «Проклятие у меня научила бабушка. Но это сейчас не важно». «Важно», — перебила она меня. «И кто, простите, ваша бабушка?» что сочла возможным обучить проклятию шестого класса ребенка. «Сколько вам исполнилось? Семнадцать?» «Шестнадцать», — нервно ответила я. Разговор пошел совсем по другому сценарию. «Тем более неудивительно, что вы нанесли столько вреда», — воскликнула она. «Опозорили гваркизу по Да и сейчас ко мне пришли не просто так, а из-за награды». Уперевшись в меня тяжелым стальным взглядом, проклетиница недовольно поджала губы. «Пазайтар получила то, что заслужила», — твердо ответила я. «Пожалуй, действительно стоит начать с самого начала». Рассказ о конфликте с Пазайтар занял не так уж мало времени. Я была предельно откровенна, но все равно видела, что Зайта на Зинекора ко мне не особенно расположена. «Вы понимаете, что нанесли ее репутации пожизненный вред?» Холодно спросила она, когда я закончила. «Да, понимаю, но она...» «Помолчите. Вы уже высказались, теперь моя очередь. Мы преподаем студентам арканы пятого класса только на четвертых и пятых курсах, когда они способны соизмерять свои поступки с возможными последствиями. Вы еще ребенок, Зайта и Нор, причем ребенок жестокий. Позайтар поступила с вами отвратительно, но вы ничем не лучше. Я молчала. Безусловно, она была права, но правда никогда не бывает одна. Для меня обучение здесь вопрос жизни и смерти. Зайтар сама сказала, что из нас в Академии останется только одна. Я просто сделала так, что осталась я. Не драматизируйте. Седые брови недовольно сошлись на переносице, образовав две глубокие складки. «Ни при каких обстоятельствах обучение не может быть вопросом жизни и смерти. Всегда можно поступить в следующем году или...» «Не всегда. Я бы не продержалась на плаву и года, не учась здесь. Вся моя семья погибла, и дома у меня тоже нет. Если я вылечу из Нинарской академии, то долго не протяну». Уверенно ответила я. «Меня найдут, используют и убьют. Это правда». Зайтана Зиникора нахмурилась и слегка наклонила голову набок, обдумывая мои слова. «Кто вы?» Я сжала кулаки, принимая отчаянно важное решение. Рассказать она никому не сможет, но, возможно, захочет поддержать меня, если поймет, что я не лгу. «Алевета Целав!» Чародейка поперхнулась воздухом и зашлась в сухом старческом кашле. «Но как?» «Вас ищут!» «Я знаю, и я буду прятаться, пока не достигну возраста ответственности. Я бы убрала Гваркизу с дороги более щадячим способом, но он не пришел мне в голову. Из-за нее пострадали люди. Она была совершенно безумна в своей спесе. Пазайтар сделала мне очень больно, дважды. Я решила не ждать третьего раза». «Кто еще знает, что вы выцелов?» Откашлившись, спросила проклетеница. В Валоране никто. И почему вы решили довериться мне? Хороший вопрос. Потому что я хочу получить место на вашей кафедре. А еще вы похожи на бабушку. Зайтана Зинекора неверяще уставилась на меня. Я похожа на Нинеллу Целав? Боже, даже не знаю, оскорбление это или комплимент? Комплимент, уверенно ответила я. «Самый лучший комплимент, который я только могу сделать!» Повисла долгая напряженная пауза. Мы буравили друг друга взглядами, и, наконец, она приняла решение. «Хочешь чаю, Вета?» «Очень хочу!» Зайтана Зинекора медленно поднялась, степенно насыпала в небольшой заварник щепотку душистого чая и посмотрела на меня. «Рассказывай, раз пришла. С самого начала». И я рассказала. Впервые за столько лет выплеснула из себя эмоции, которые сжигали меня изнутри. Вывалила все. И про проклятие острова Цейлах, и про приюты, про свой побег, и про Виолу, и про Ярца. Слова вырывались из меня бурным потоком, и я не остановилась, пока не иссякла. Даже к поданной мне кружке чая не притронулась. Зайтана Зинекора подошла ко мне и обняла. Погладила по волосам положила прохладную ладонь на лоб и долго стояла возле моего кресла молча. «Ох, девочка, нелегко тебе пришлось. Хотела бы я сказать, что дальше будет лучше, но уж, прости, врать я не приучена. Ничего, разберемся. Тайну твою я бы не открыла, даже если бы не принесла клятвы. Рахард безумный поступил с твоей семьей очень жестоко. И с тобой обошелся не лучше. Знаешь, сама я когда-то избежала навязанного брака. Чего мне это стоило, отдельная история. Но я тебя прекрасно понимаю, Вета. И даже твой поступок в отношении Пазайтар понимаю. Не оправдываю. Не считаю приемлемым, но понимаю. Ничего. Теперь ты всегда можешь поделиться со мной. Я тебя выслушаю, а может, и совет дам. Совет мне очень нужен Зайтана Зиникора. Я пришла к вам, чтобы вы помогли разобраться. Назначенная награда действительно существует, или это только наживка, чтобы выманить наружу автора проклятия? Награда действительно есть. Речь идет о безумно дорогой фамильной тиаре, принадлежащей роду по Думаю, с твоей стороны было бы правильным снять с нее ветхость. Остальные члены семейства ни в чем перед тобой не провинились. Если хочешь, я принесу тиару сюда. Скажу Зайтану Эритору, что хочу взглянуть на проклятие. А затем верну ее обратно, уже расчарованный. Я бы очень этого хотела. И деньги мне ужасно нужны. Я не хочу быть обязанной ярцу. И это правильно. Хотя в твоем случае ни те, ни другие деньги не заработаны честным трудом. Но ты права, Пазайтар первая перешла грань дозволенного. Дважды. Раз уж она сама решила назначить награду, то пусть платит. В конце концов, никто не заставлял ее тащить такой дорогущий артефакт в Академию. Это просто неразумно. Но, Вета, я помогу тебе только если ты дашь слово, целав, что больше не станешь применять другие проклятия выше первого класса, не посоветовавшись со мной. Преподавательница прекрасно знала, чем на меня надавить. Целав держит слово всегда. Хорошо. Даю слово, что не стану накладывать высокоуровневые проклятия на других студентов Академии в пределах Академии, не посоветовавшись с вами. Пришлось сдаться мне. Хитрюга. Вдруг весело фыркнула она. «А на предметы?» «И на предметы», — с тоской согласилась я. «Ладно, я и помимо проклятий кое-что интересное знаю». «Хорошо, сиди тут, пей чай, я скоро вернусь». Зайтана Зеникора ушла и оставила меня наедине с самой собой. Возможно, я зря рассказала ей свою историю, но впервые за долгое время мне стало легче. Будто сбросила огромный балласт и теперь готова была устремиться по новому курсу. Проклетенница вернулась совсем скоро, и я осторожно сняла чары с баснословно дорогой тиары. Пазайтар — настоящая сумасшедшая, расхранила такое сокровище в обычной комнате. Я урдиновую заколку хотя бы всегда ношу с собой и без присмотра не оставляю. Освобожденная от разрушительного аркана тиара засияла огромными прозрачными камнями. «Да чего же потрясающее украшение!» Я любовно погладила ее по переливающемуся изгибу и передала преподавательнице. Она снова ушла, на этот раз ненадолго, и вернулась с кожаным мешочком в руках уже ближе к обеду. «Бери, вот твоя награда. Надеюсь, на этом история с Пазайтар закончится». «Я тоже на это очень надеюсь». «И много ты знаешь проклятий выше пятого класса?» С любопытством спросила Зайтана Зиникора. «Все-таки декан остается деканом, как ни крути». «Несколько десятков», — честно ответила я и улыбнулась. «Но это секрет». «Беги, хитрюга. Твой секрет умрет вместе со мной». Я вышла из кабинета, прижимая к груди кошель с деньгами, а затем убрала его в сумку. Осторожно огляделась и даже прощупала пространство чарами. Но никого рядом не было ни на самой кафедре, ни на выходе из нее. К себе я возвращалась летящей походкой, скрытой от посторонних глаз арканом. Отчего-то я была уверена, что все удалось. Пусть теперь Пазайтар гадает, кто автор проклятия до следующего апаритана. Почтовый портал загорелся рядом со мной, когда я уже вернулась в свой блок. Удивившись, сплела вторую половину Аркана и приняла послание. «Я в порту Нинара. Мне нужно срочно с тобой увидеться. Приходи как можно скорее, Ярц». От записки веяло какой-то деловой холодностью. И ни слова о снах, прекрасных глазах и прочих романтических глупостях. Интересно, зачем я ему понадобилась? Накоря был ответ прямо на записке Ярца и принялась одеваться. Не знаю, к чему срочность, Но на этот раз я решила предстать перед ярцем во всей красе. Голубое расшитое платье и высокая прическа с урдиновой заколкой прекрасно подчеркнули цвет глаз и нежной шеи. Сверху жакет, чтобы не замерзнуть. Я выбежала из блока, решив никому не говорить о своей прогулке. Вряд ли задержусь надолго. Жаль только, что лимовые пироги не попробую. Обед придется пропустить. Дорога в порт заняла неожиданно много времени. Пару раз я заплутала, все-таки город пока не знала, но каждый раз спрашивала дорогу и уверенно приближалась к своей цели. Несмотря на то, что я запрещала себе мечтать и думать о ярце, сейчас от быстрой ходьбы и предвкушения сердце забилось часто-часто. Вспомнился наш единственный такой горячий поцелуй. И я позволила себе улыбнуться предстоящей встрече. Перламарею узнала сразу. Она стояла у причала, ощетинившись острыми пиками мачт. Едва заметила рослого капитана на палубе, ускорила шаг, летя ему навстречу. Множество переплетенных в беспорядке косичек отливало на солнце небесной лазурью. «Гайрон! Рядом с ним я чувствовала себя совершенно иначе, чем рядом с Зиталем!» Второформа Мурча признавала, что ярд вполне достоин. «Достаточно силен. Такого можно к себе подпустить». Почувствовал ли он мой взгляд или просто обернулся, но наши глаза встретились. В душе словно расцвели оросы. Резкий порыв холодного ветра плеснул водяной взвесью мне в лицо, и я рассмеялась. Ярц пошел навстречу ко мне и спустился по сходням раньше, чем я поднялась на корабль. — Вета! — позвал он, проникновенно глядя мне в глаза. — Ты-то мне и нужна! — Из переписки ярца Зортера с Ниором Зортером. Ярц, видимо, пассажирки должны были регулярно выходить с Гайзотом на связь. Он уже написал мне письмо, полное завуалированных угроз. НГ. 2 первого 6974. Отец, тяни время. Эти суки уже кормят москитов на острове. Я в Нинар. Ярц. Второй день первого месяца, 6974 -го года. «Ярц поздно. Оба наших склада сегодня ночью накрыли дознаватели. Власти капсали на ушах. Мне удалось уйти, но моя поимка — лишь вопрос времени. Используется лав, это наш последний козырь. Не, я не знаю, как иначе договориться с королевским дознавателем Аларана. Старый хрыч идет за мной по пятам. Н.Г. 3.1. 6974-го». «Понял тебя, жди. Целав под моим полным контролем и сделает все, что я скажу. Ярц. Третий день первого месяца, 6974 года».